Глава четвертая. Султанская охота. Плохие вести, как водится, пришли внезапно. Завершался 1447 год, и Влад думал о том, что на его родине не готовится к Рождеству. Но мысли эти не вызывали у него прежней безысходной тоски. Скорее он радовался за тех, кто остался дома в Валахии. Приехав в Аригез, Ферхат не выказал обычной веселости. «Я принес вам горькие вести, господин», — сказал он. «Призовите на помощь все ваше мужество». Купец начал свой рассказ. Возвратившись в Венгрию, с помощью нечистоплотных интриг, укрепив свои позиции при дворе юного короля Ласла, я на Шхуньеди вернул себе и трансильванское наместничество. Видя, что господарь Валахий Влад II Дракул — не только не спешит присоединиться к врагам султана, но и платит ему дань, Хуньеди решил провести военную акцию устрашения. Осенью 1447 года он с войском внезапно подошел к столице Валахии, городу Тергавиште. Мерча со своими воинами вышел к нему навстречу. Но Валахи были разбиты, и старший брат Влада попал в плен. Янаш Хуньеди знатно отплатил Мирче, который, обвиняя его в неудаче Варнинского похода, все же спас его от плахи, казнил его и отправил сильный отряд в погоню за уехавшим из столицы господарем Владом II. Люди Хуньеди двигались быстро, но осторожно, расспрашивая крестьян и путешественников, попадавшихся по дороге. Но в Аллахе, несмотря на угрозы и посулы, на все вопросы чужеземцев, в отряде было много венгров, упорно отговаривали с незнанием. Они любили своего господаря, который заботился о простом народе не в речах, а на деле. Это было отличительной чертой династии Мирчестарова. Один из боярских слуг, заметивший движение маленького отряда Влада II, поспешил донести об этом своему господину. Боярин, знавший о том, что Яна Шхуньеди выслал за господарем погоню, Тут же повелел ему скакать к трансильванскому отряду и доложить обо всем его начальнику. Неподалеку от деревни Букурешти солдаты Хоньеди настигли Влада. Их было больше двух сотен на пятнадцать телохранителей господаря. Но те решили не сдаваться. Построившись углом с Владом во главе, они атаковали отряд трансильванского воеводы. Многих изрубили и проткнули копьями. Шансы на прорыв в этом отчаянном бою были очень малы. Господарь погиб одним из первых. Воевода Хуньяди посадил на престол Валахии своего ставленника, тоже именем Владислав, по прозванию Денешти, и вернулся в Трансильванию. Когда армянский торговец замолчал, Влад словно потерял почву под ногами он уже долго стоял на одном месте вперив в крепостную стену невидящий взгляд не верить в оснований не было кое какие его сведения подтверждались рассказами коменданта во время их с владом совместных застолий. конечно только то о чем старый турок хотел ему сообщить, а точнее то о чем сообщали ему самому да и зачем этим людям если они в сговоре вести такую игру несколько дней Влад не находил себе места. В нем как будто боролись две сущности. Один Влад проклинал старого астролога и его глупые сказки и стал всерьез обдумывать возможность побега из Эрегеза. Другой, наученный опытом, напоминал первому слова Люфти Токади о том, что все, кажущееся прочным, может оказаться миражом. Другой Влад знал, что в конце концов он сможет привыкнуть и к этим потерям. Не смириться сердцем, но уложить это в голове. Ибо потеря хладнокровия была бы только на руку врагам, которыми Влад по-прежнему считал турок. Только теперь к ним прибавился еще один, убийца отца и брата, получивший жизнь из их рук воевода Хуньеди, венгерский наместник Трансильвании. Вторая сущность одержала верх. Несклонный к пьянству, влад некоторое время утешался вином предложенным армянским торговцам, а старый комендант до которого по видимому также дошли какие то новости не донимал его строгостью. но под самый конец года вызвал его и приняв официальный вид рассыпая общепринятые почтительные формулировки в отношении султана мехмеда показал владу только что полученный им с гонцом из столицы документ. это была грамота от имени великого визиря, в которой он в изысканных выражениях просил господина Влада, принца Валахии, посетить столицу империи султана. Оба понимали, что за восточной вежливостью стоит приказ немедленно прибыть ко двору. И снова, волевым усилием подавляя тревогу, Влад отдал распоряжение о сборах в дорогу. Он не успел попрощаться с Верхадом и своей маленькой которое скрашивал его одиночество в Оригезе. Зато по обыкновению щедро одарил старого грека, больше двух лет бывшего его слугой. Влад научился не забывать добра, сделанного для него простыми людьми. На этот раз его сопровождал конвой из служивших в крепости Янычар, которых взял под начало прискакавший из Адрианополя с двумя гвардейцами сотник султанской стражи, исполнивший роль курьера. Почти всю дорогу янычарам приходилось бежать, поспевая за верховыми и повозками со скарбом сына господаря Валахии, оставшегося без отца и без трона. Но до столицы они не добрались. Еще в дороге Влада и его свиту-стражу перехватил другой посланец, который привез повеление следовать в охотничьи угодья Мехмеда. Султанская охота превосходило все, что мог вообразить Влад. На обширном лугу, в конце которого начинался лес, были установлены многочисленные роскошные шатры, Самый крупные из которых охраняли гвардейцы, окружившие его двумя кольцами. В отдалении виднелись колья, на которых висели истлевшие трупы. Для тех, кто был пойман в заповедном лесу султана, применялось единственное наказание. Один из шатров был предназначен для Влада, и в нем он окунулся в атмосферу роскоши, от которой успел отвыкнуть Верегёзи. Расторопные почтительные слуги подавали ему умывальные принадлежности и одежды, кушанья и напитки. Влад привел себя в порядок и, наскоро перекусив, сопровождаемый одним из служащих султанской охоты, присоединился к гостям Мехмеда II. Он всегда был вынослив, не давал себе облениться и в почетном заключении, и дорога его почти не утомила. На большом пространстве перед лесом, в отдалении от целого города пестрых шатров, толпой стояли нарядные доезжачие. Их было никак не меньше двух тысяч человек. В другой толпе были собраны псари, примерно в том же числе. На собаках всех до единой красовались разноцветные атласные попоны. Вот в сопровождении роскошно одетой свиты и отряда янычар прибыл великий визирь. Затем на дороге, ведущей от предместия Адрианополя, показалась новая многотысячная толпа. Когда всадники приблизились, Влад не поверил своим глазам. На перчатках первой полусотни сокольничьих красовались мощные птицы в белоснежном оперении. Норвежские белые соколы за цену каждого из которых в османской империи можно было купить небольшое поместье. Остальные несли соколов попроще и крупных орлов. Наконец, явился и сам султан Мехмед. Огромная свита блистала шелками, из украшенным драгоценными камнями оружием колыхались, переливались зонты и балдахины. Среди приближенных, Влад смог разглядеть и Раду, За эти два года вытянувшегося, роскошно одетого, окруженного собственными слугами. Султан остановился возле своего шатра. Спешившись, вошел в него, отдыхал около часа. Но вот Мехмед вновь появился перед ожидавшей его свитой и отдал распоряжение. Зарокотали янычарские барабаны, взвыли рога. Доезжачие загонщики двинулись в лес, двумя мощными крыльями с разных сторон въезжая в лес. За ними побежали псари, держа собак на крупных створках. Султан принял на руку большую белую птицу и с сокольниками, свитой и охраной двинулся в сторону, обходя лес. Охота началась. Один из распорядителей указал Владу место в Кавалькаде которая должна была встретить в лесу оленей, которых гнали доезжачие. Эту охоту возглавлял янычар Ага, тучный старик в огромном тюрбане, удивительно ловко для своей комплекции и возраста, державшийся в седле. Султан со свитой предпочел менее утомительную соколиную охоту, в поле на вспугнутую из леса дичь. Впрочем, Влад знал, что беркут может убить волка. Лес не был ни густым, ни высоким. Скакать верхом было сравнительно легко. Влад добросовестно выпустил несколько стрел поверх голов загнанных оленей. Он не любил напрасного кровопролития, но уклоняться от стрельбы не стал. Когда толпа во главе с командующим Янычарами оживленно переговариваясь вернулась к шатрам, на поле уже складывали целые горы набитой дичи. От шатров доносились запахи готовящихся кушаний, в предвкушении которых нагулявшие аппетит всадники были особенно веселы. Огромный луг сделался местом роскошного пира. Сидевших тут и там на дорогих коврах гостей слуги обносили яствами и напитками. Суетились повара и солдаты, сновали посланцы и солдаты. Один из султанских скороходов разыскал Влада, и, вежливо ему поклонившись, передал, что его ожидает повелитель. Влад встал, и, сопровождаемый курьером, обходя группы пирующих, направился к султанскому шатру. Это огромное как дом сооружение из роскошных полотнищ было словно бы личным покоем султана Мехмеда. Сам он пировал вне шатра на возвышении, покрытым особенно роскошными коврами и подушками, в окружении собственных слуг и охраны. К возвышению рядами, в форме полумесяца, тянулись места высших сановников. Влада подвели почти к самому ковру Мехмеда, по бокам встали стражники. Он низко поклонился и произнес, «Приветствую тебя, великий султан». Перед восемнадцатилетним Владом восседал высокий юноша, который был двумя годами младше его, но повелевал уже почти четвертью известного обитаемого мира. Цвет его одежд сменился на насыщенный зеленый с золотым шитьем, но мертвенная бледность не исчезла, и черные глаза все так же пронзительно смотрели из-под белоснежного тюрбана. Мехмед сделал жест своей прозрачной рукой, и Влад присел на край застеленного ковром помоста почти у ног султана когда приблизился пышно одетый слуга с чашкой сластей. Глаза Влада приняли настороженное выражение. Он вспомнил сцену в дворцовом саду, когда султан заставил его есть со своих рук. Мехмед уловил этот быстро усмиренный Владом страх, и его губы скривила едва заметная усмешка удовлетворения. На этот раз обошлось. Слуга поставил посудину перед Владом и с поклоном исчез. Влад тоже поклонился. В изысканных выражениях поблагодарил за милость, взял кусок нежно-розовой пастилы и отправил в рот. «Что за несчастная земля эта Валахия? начал султан Мехмед, выговаривая название на латинский лад, удвоив звук «эль». «Кто не сядет на ее трон, ведет себя словно обуянный душевным недугом». Может быть, дело в том, что твой отец принял на себя знак Ордена Дракона? Вернее, Ордена Шайтана, учрежденного нечестивым императором неверных Сигизмундом. Он, Влад Второй, получивший свое прозвание по этому ордену, то клялся в верности моему отцу, то воевал против него, зная о том, что за это его детей, тебя и брата твоего раду, может постигнуть справедливая кара. Хочешь знать, в каких именно выражениях он отказался от вас? Мехмед повернул голову и кинул взгляд в сторону свиты. К нему быстро приблизился человек из ведомства Нишанджи, правителя канцелярии султана, ведавшего и иностранными делами. И низко поклонившись, передал свиток. Мехмед небрежно взял его и зачитал. Я позволил моим маленьким детям быть убитыми ради христианского мира, для того, чтобы и я, и моя страна продолжали существовать как вассалы императора Священной Римской империи». Не глядя, он вернул свиток с поклоном принявшему его чиновнику. «Так писал твой отец жителям города борошова, которые не хотели ему подчиниться», продолжал султан Мехмед, обращаясь к Владу а потом вновь перешел в вассалы моего досточтимого отца. Хвала Всевышнему, на моих руках нет крови ни Влада Второго, ни его сыновей. Как тебе, видимо, уже известно, бояре неверных, златолюбивые клятво преступники, убили его, этого его старшего брата и без моей помощи. Но и нынешний господарь Валахии, презренный Владислав Денешта, сначала воевавший против меня по наущению венгерского короля и трансильванского наместника, потом предавший их и просившийся под мою руку, снова начал на меня ополчаться. Ты можешь это объяснить? «Великий султан», — снова поклонившись, отвечал Влад, — «Денеште, человек поистину бесчастный и презренный, как и его коварный господин воевода Хуньеди». Все их поступки продиктованы лишь корыстью. Мой же отец, стремясь к благополучию своего народа, порой уступал давлению своих могущественных единоверцев.